Глава 4. Александр. 3 июня. Красный мир. Лес. День. Сидим уже внутри монстра третий час. Снаружи льет не переставая. Место тут для такого количества народа маловато, но ничего, сидим как-то. Мушкетёры даже на двух конфорках пожрать умудрились приготовить. Правда, многим пришлось дожидаться следующей партии еды. Но это лучше, чем просто сидеть. Тесно, пипец. Гера, что там с сигналом? спросил у него туман. Нормально все. Первый, тот незнакомый, как работал периодически, так и работает. Наш маяк работает устойчиво, помех нет, архи где-то там. Движемся в правильном направлении. Нам прямо надо, он махнул рукой в сторону холма. Как барика не разлилась, негромко произнес грач, наблюдая за ней через лобовое стекло. Затопит тут все еще. Подхожу к нему и также смотрю вперед. Поток воды однозначно усилился, и река расширилась на пару метров в обе стороны. Если до дождя было просто сильное течение, то теперь речка эта прям бурлит и периодически проносит мимо нас деревья. Пару раз видели спины этих ящериц, они спокойно плыли по течению, высунув свои пасти. Видать, совсем тут никого не боятся. Да и под колесами у нас ручи воды полно. Крот с чубом также периодически смотрит на машины, переживают за них. Час назад где-то что-то прорвало, и сюда на площадку, смывая все тушки этих кроликов, хлынул хороший такой поток воды. Но баги стоят на месте. Зато сильно ливень хорошо так отмыл кузов. Стало немного душновато. Народа-то тут сколько. Да и едим, и сидим, и разговариваем, и в туалет мужики ходят. Окна запотели на раз. Включили кондей и вытяжку. Тут же в салон ворвался свежий лесной воздух. Прям хорошо так дышать стало, приятным чем-то запахло. Ох, не нравится мне все это! Покачал головой грач, смотря в окно. Честно, я тоже начал беспокоиться. Воды вокруг все больше и больше, она все пребывает и прибывает. Земля вокруг нас уже полностью под водой. Трава вроде где-то чуть выше щиколотки была, сейчас ее совсем не видно. Все эти потоки несут все, что могут, в реку. Вон опять ящерица проплыла. Мужики, вода, походу, уходит. На четвертый час нашего вынужденного заключения проорал на весь салон большой. Я даже задремать успел. Сквозь подходивший сон периодически слышал, как пацаны негромко и без злобы между собой переругивались, типа «смотри, куда наступаешь», «по ногам, как по паркету», мушкетеры, есть что пожрать?» Ну и так далее. Тут тесно пипец, но не рассчитан монстр на такое количество народа внутри. Да и леш еще пару раз сныл, что нас сейчас тут затопит, пока ему не говорили заткнуться и не ныть. Сон как рукой сняло. Судя по помятым рожам пацанов... Не один я прикимарил Легли кто где. А что ещё в дождь делать? Наружу выходить, дураков нет. Гера вон на стол свой лег, свернувшись калачиком. Как он на нём поместился, я не знаю. Под столом ворочается казак, рядом на массу давит вольт. Чё тут? Растирая лицо, подхожу к лобовому стеклу. Дворники фигачат, как умалишённый, но воду со стёкол убирать не успевают. Вон, смотрите. Вася откнул рукой в стекло. Точняк. Воды стало меньше. Бросаю взгляд на камеру наружного наблюдения. Воды вокруг нет. Снова видна эта красно-зеленая трава. Вон парочка тушек кроликов, которых мы замочили, за кусты зацепились и лежат там дохлые. Река как бы конкретно обмелела. В некоторых местах видны лежащие на ее дне камни. А ведь это шанс! Тут же сказал я. Машинист переехать сможешь? Не знаю, стрёмно как-то. Воды, конечно, меньше стало, но какая там глубина? Все равно непонятно. Надо попробовать рядом опять нарисовался туман тоже рожа помята тоже видать на массу давил после того как слопал две тарелки каши которые приготовили мушкетеры давайте я первый попробую сбоку появился крот дверь закрывать не буду обвяжусь веревкой если что- тащите меня сюда судя по торчащим камням там глубина около метра надо перебираться на ту сторону через лес мы точно не пройдем опилить деревья бензопилами желающих особо нет Смотрим на тумана, решение за ним, и он, подумав около минуты, решился. «Давай, ты только это, аккуратней, что ли!» «Я с тобой!» — тут же вызвался Чуб. «Не надо!» — снимая себе разгрузку и обвес, — сказал Крот. «Меня точно выдернуть успеют. Двоих нет. Пусть кто-нибудь наверх вылезет с гранатометами. Если ящерицы появятся, валите их!» «Тебя же самого глушанет обалдел Грач. «А вы дальше бейте. Они вроде сильных звуков боятся». Вы все видели, как они после наших первых выстрелов в воду сиганули. Короче, хватит ля-ля, я пошел. Скинув себя лишнее, по его мнению, обмундирование, оставив только нож и пистолет в набедренной кобуре, крот взял бухту веревки, размотал один конец, обвязал ею себя крест-накрест, вокруг туловища, второй бросил большому. Затем открыл тяжелую бронированную дверь машины и бегом до баги. Забрался в тачку, завел фары. Вон, все зажглись. Мы наверх! Послышался голос. Смотрю, собровцы подхватили шестизарядные гранатометы, открыли люк, из которого в салон тут же налилась вода. Но эти двое, не обращая на нее никакого внимания, по лестнице полезли наверх. Следом за ними полез чуб со снайперкой, за ними котлета и упырь с РПГ. Капец ящерицам, если они сейчас появятся, но лучше, чтобы не появились. Дождь как из ведра, он не прекращается, но воды в реке точно стало меньше. еще меньше, вон камни виднеются, которых пару минут назад видно не было. Видимо, где-то выше по течению образовалась какая-то запруда. Думать о том, что будет, когда ее прорвет, не хотелось. Большой стоит, сопит и разматывает бухту с веревкой. Баги аккуратно тронул с места. Большой сопит сильнее, разматывает бухту с веревкой. Грач принес вторую бухту и уже привязывает ее к концу около ног большого. Мало ли, длины веревки не хватит. Ватарий тащит еще бухту. Веревок у нас много. Главное, чтобы все получилось. Смотрим все за баги. Долбаный дождь лупит только так. Я только к бойнице сунулся, как мне в глаза залетела куча воды. Вот же поливает-то. Крот аккуратно подъезжает к кромке берега. баги передними колесами обрушивает наст и сползает вниз. Затем, дав газу, крот спускается вниз. Видим, как он медленно заезжает в воду. Баги начинает перебираться через различные камни. Вот что значит зубастые покрышки, на которых только по земле ездить. На асфальте их дико колбасит. И они вообще не балансируются. Он все четыре колеса еще подпустил из салона теперь площадь зацепления немного больше ходы подвески тоже многое позволяют вот баги немного побуксовав добирается до середины реки там еще немного перекосило и чутка потоком развернула но крот справился судя по глубине там меньше метра буксующие колеса хорошо видны в воде еще чуть-чуть он упирается бампером в противоположный берег там раза три он побуксовал баги никак не хотела выбираться на берег Но с четвертого раза, дав машине как следует, мы аж тут отсечку услышали. И выбрался на берег, раскидывая вокруг себя кучу вырванной травы и грязи. Я на месте, веревку сматывайте. Фух, молодец. Видим, как он выкидывает веревку, отвязав ее от себя и закрывает дверь. Можно ехать, продолжает крот, не глубоко. Машинист езжает точно так же, как я ехал. Второй баги, привяжите к монстру и быстрее, давайте. Поток воды, вроде как увеличился. Твою уж, точно, я приметил для себя камень. Он вон почти скрылся под водой, опять глубина увеличивается. Чуп с пацанами уже слез с крыши мокрый насквозь. Вместе с образцами он через дверь выпрыгивает наружу. В камеру вижу, как, схватив толстый металлический трос, цепляют его за крюк на монстре и за крюк на бампере баги. Тут же сами забираются в салон баги. «Машинист, пошел! отдал команду туман. Держитесь всем! «Ох ты ж, мля! Едва мы проехали с десяток метров до речки, как почувствовали, что нос монстр проваливается. Тот небольшой обрыв не выдержал массы машины и весь обрушился. Все молчат, держимся кто за что. Вот передние колеса монстра уже в реке. Машинист снова вцепился в руль. На привязи баги чуб пока сам едет. Как ни странно, я даже не почувствовал этих камней. Мы ехали по дну реки, просто вдавливая их огромной массы. По длине наш монстр почти такой же, как ширина реки. Потоки воды разбиваются об огромные колеса. Некоторые из них буксуют, но машина уверенно движется вперед. Вот уже и противоположный берег. Баги с чубом за рулем, так же, как и крота, понесло, тот бешено буксует, трос натянулся. Монстр тянет ее за собой. Широким бампером машинист просто снес кусок земли на противоположном берегу и стал карабкаться наверх. Взревел движок. На секунду в лобовом стекле показалось небо. Потом нос плавно опустился. В экран смотрю на баги. Она также у нас на тросе. Мы почти выбрались на берег. Крот вон в сторонке стоит. Никто не лезет с советами к машинисту. Он крутит рулем, переключает какие-то тумблеры и негромко себе под нос подбадривает машину. Все, мы полностью на том берегу. Чуб, окончательно развратив буксованием берег, выбирается следом. Все, выбрались, не выдержал грач. Молодец, машинист, с меня пирожок. Легонько хлопает его по плечу. Тот через силу улыбается. Переживал, да мы тут все переживали. Давайте дальше, поехали. Не дал никому расслабиться туман. Отцепляйте трос по машинам. «Чуб, собр, сюда быстро переоденьтесь! Вы замените их!» — тыкает рукой в Лешего и Няму. «Ты, Вольт, к кроту!» Мокрые пацаны из баги бегут сюда переодеваться. Леший с Нямой бегут в баги. Вольт, к кроту! Все это под ливнем, но вроде не сильно промокли. Погрузились вон в тачки, закрыли двери. Уже когда мы отъезжали от реки, я увидел, что вода все-таки пришла и на то место, где мы только что были. Достаточно быстро заливается водой. Видимо, эту плотину все-таки где-то прорвало. Домя дизелями, три машины отъезжали от бурлящей речки все дальше и дальше. «Вон уже этот холм виден. Его точно объезжать придется. кивнув на холм, сказал машинист. «Туман, пошли, ребят, на разведку. Пусть проезд ищут. Воды в земле много, тяжело идем. Дальше только хуже будет. Останавливаться нельзя, не выберемся. Завязнем, как бегемот в болоте!» Туман тут же отдал команду обеим баги, не забыв предупредить их, чтобы были аккуратны. Обе тачки взревев движками и немного буксуя, обогнали нас справа давя кусты и мелкие деревца. Вон вижу и горящие фонари, удалившись от нас метров на пятьдесят, обе разъехались в разные стороны. За монстром огромная колея. Вода тут же заливает ее, периодически чувствуя, как то одно, то другое колесо буксует, но прием вперед, как танк, давя все, что попадается под колеса. Есть проезд! спустя несколько минут раздался голос крота. Леша, возвращайтесь по нашим следам, тут гранит! — Давай, машинист, прибавь газку, вижу тебя. — Если бы он еще ехал, — буркнул тот. — Проехали еще около ста метров. Я прям с задницы чувствую, как монстру все тяжелее и тяжелее преодолевать впитавшую в себя сотни литров воды землю и двигаться по этой жиже. Вон и обе баги, они пытаются накатать что-то типа колеи, давя растущие там деревца и кустарники. — Машинист, левее тут глубоко! — раздался в рации голос Вольта. — Я прям прилип к лобовому стеклу. Дворники машут так, что, кажется, они сейчас оторвутся и улетят. Вот и холм. Держитесь! крикнул наш водила. Наша тачка, взревев всеми горшками, ринулась вперед. Крот уже взобрался на этот пригорок, и мы отсюда видим, что его колеса стоят на ровной каменной поверхности, следом рядом бешено буксуя, запирается Леший. Тут у нас под бампером что-то сильно хрустнуло. Камень попался, прокомментировал слева стоя около экрана. Все нормально. Но же еще чуть-чуть. Мотор ревет, колеса буксуют. Корпус монстра немного поддергивается, но мы уверенно метр за метром лезем наверх. Снова на пару секунд в лобовухе видим небо, раз, мягко опускаемся на колеса. Все, выехали!» — устало произнес машинист, когда мы выехали на эту поверхность. Снова пацаны его хвалят и подбадривают. «Да уж, я бы с такой большой тачкой точно не справился». «Дальше едем?» — спрашивает в рацию Крот. «Этот холм слева объехать можно?» Туман открыл был рот, чтобы ответить, но тут как дал гром, что мы аж все инстинктивно пригнулись. «Доедем», — дождавшись, когда гром стихнет, — ответил Туман. «Вперед, на ту сторону холма, там где-нибудь остановимся. Если раньше попадется какая пещера, останавливаемся около нее. Баги пошли». Обе тачки тут же, взревев движками, исчезли за поворотом. Ну а мы поехали по их следам. Как я понял, мы ехали по каменному плато. Частично, но, конечно, бросло травой, но наша машина ехал по этой поверхности более уверенно, чем только что через лес. Смотрю в левую бойницу. Лес там внизу уже частично затопило. Ну как затопило? Луж много, очень много. Земля уже не может впитывать в себя воду. Туда сейчас шагнешь, точно провалишься и хрен выберешься. что уж о тяжелой машине говорить. Баги то вам еле выехали, а они легче в разы. Есть укрытие, командир! Радостно прорал в рацию и спустя пять минут. «Огромный навес под скалой! Останавливаемся?» «Да», — тут же ответил Туман. «Мы тут все внутри монстра устали. Все-таки почти четыре часа сидеть безвылазно в тачке в такой толпе тяжеловато. Через некоторое время выехали на еще большую площадку. Вон и этот огромный каменный козырек. Обе баги уже стоят под ним». Машинист подъехал и поставил машину боком, прикрыв собой еще большую часть. «Все, мужики», — устало произнес Туман. «Разбиваем лагерь». Мушкетеры пожрать что-нибудь сообразите!» «Да, ножки точно размять надо. Из монстра посыпались, как горох. Тут же натянули пару тентов, из запасов дров, которые всегда возили с собой, развели два костра. Под ливень за ними идти в лес никому охота. Ребята разом повеселели, шутки пошли и смех. А навес-то большой. Под ним вон и обе баги укрылись, и монстр частично, и мы все. Через 30 минут стало вообще хорошо. Костры дымят, в казанах варится еда, почти не дует». Камни только вокруг, но ничего. главной, воды тут нет. Дождь прям вымотал». «Мужики, дождь кончился!» — крикнул и спустя часа полтора, когда мы уже вовсю рубали приготовленную мушкетерами еду. Прям жор напал конкретный. «Митяй, возьми кого-нибудь. Залезь наверх, посмотритесь!» — негромко произнес туман. «Надо понимать, что там дальше и можно ли проехать». «Сделаем!» — кивнул Митяй. «Страйк, пошли? Я тоже с вами!» — ставя на камень пустую тарелку, — произнес Фатари. «Надо размяться!» Подхватив оружие и комплекты для скалолазания, они вышли из-под навеса. «Мне вот все интересно», — развалившись около костра в складном стуле, подал голос грач. «Что же там пролетело?» — кивнув в сторону леса. «Что-то очень большое и тяжелое, ответил Слива, раскалывая мочите чурбак. «Да это понятно. Метеорит? Тарелка с зелеными человечками потерпела крушение». Все, что угодно может быть», — задумчиво произнес я, нацепив на палку кусочек хлеба и теперь старательно обжаривал его, держа над огнем. «Но то, что эта штука очень большая, — факт». «Гер, а ты как думаешь?» — грач обратился к нему. «А я откуда знаю?» — сидя, держа на коленях ноутбук и, давя по клавишам, ответил тот. «Саша прав. Что-то упало с неба. Большое и массивное. Снесло кучу леса. Потом снесло часть горы и, скорее всего, приземлилось где-то там, за ней». «До маяка нашего далеко?» — спросил Клёпа, помогая Сливе рубить поленье. «Ну, движемся мы правильно». Не спеша ответил Гера, не отвлекаясь от экрана ноутбука. Сигнал устойчивый, до него километров тридцать сорок. Через этот долбаный лес. Снова засопел большой. Ну не факт, усмехнулся Гера. Сейчас вон пацаны залезут на гору, осмотрятся, может какой проезд увидят или дорогу. Кстати, я засек несколько передатчиков, несколько работают в том же месте, откуда идет сигнал, и где наш маяк. Это точно. архи переговариваются. Нас они могут засечь? Тут же спросил Грач. Могут, но им сложнее. У нас аппаратура чутка покруче. Я видел их образцы в замке». «Передатчики?» — удивился я. «Значит, там есть разумная жизнь?» «Вполне», — кивнул Гера. «Вольт с нашими в лагере связывался?» — спросил у него Туман. «Да, все там нормально. У них жара. Дождя не было. Прошло еще две волны. У нас тут поливает, а у них нет». «Странный какой то мир!» — откусывай кусочек уже прожаренного хлеба, — сказал я. «Буря как волны. Дождь сильнейший. Даже в Лос в сезон дождей таких не бывает». «Бывает», — парировал Крот. «Мы, когда там последний раз были, там как раз ливень шел, да похлеще этого, так что нормальный дождь». Так мы сидели и негромко переговаривались, пока на связь не вышел Митяй. Томан, прием, заговорили рации у нескольких ребят сразу. «Канал у нас общий, да и ждали мы, когда они там на гору заберутся и осмотрятся». «На связи?» «Думаю, тебе лучше подняться сюда. Что-то интересное увидели?» «Даже не знаю. Мы такого никогда не видели, и никто из нас не знает, что это такое». И даже предположений никаких нет. Опаньки! тихо произнес Слива. Доклад Митяя заинтриговал всех. Идем, поднимаясь со своего места, ответил туман. Веревки висят? Да тут без них подняться можно, за вами в спускается. Вы куда все собрались? Удивился туман, смотря на поднимающихся следом за ним ребят. Тут сидите вам, за кострами следите, машины проверьте. Смотрим на машины. Они грязные по самую крышу. Мы все тут около костров. Один машинист молодец, вон его ноги торчат из-под монстра. Я с вами, голосом нетерпящем возражений, произнес я, бросая свой недоеденный кусок хлеба в костер. Пламя весело подхватило и палку, и хлеб. И в ком головы зову с собой сливу. Как-то мне спокойнее, когда он рядом. В четвером с нами еще грач пошел. Обходим монстра и выходим на площадку. Ух, ветерок, после дождя. Прохладно. Потоки воды все еще бегут. По камням. Но дождя нет. Вроде вон среди облаков просвет появился, надеюсь, распогодится. Тут же мелькает мысль, что ехать сейчас куда-либо на Монстре нельзя. В земле воды столько, что она сейчас везде напоминает болото. Тяжелая машина провалится сразу, да и баги я тоже сомневаюсь, что проедут. Я хорошо видел, как они обе буксовали, преодолевая последние метры до этой площадки. А вот и в Атари. Чего там увидели-то? С интересом спросил у него Туман. «Даже не знаю, как объяснить, командир. Идите сюда, сами посмотрите». Все интереснее и интереснее», — негромко сказал Слива, поправляя ремень калаша, висевшего у него на плече. «Хм, что они там такого увидели-то?» Ватарий выглядел каким-то озабоченным. Ответил нам и, развернувшись, пошел назад. «Мы за ним. Веревки, вправду не понадобились. Тут хоть и холм этот, и камней, и валунов хватает, но забираться и так можно. В парочке мест только помогали друг другу. И в одном веревку кидали. Слишком крутовато было. Вон уже страйка виден. Тот стоит, нам рукой машет. «Давайте сюда, мужики!» — махнул он нам рукой. В с проворностью мартышки. Раз-раз и уже наверху. У меня ноги по еще мокрым камням в кроссовках скользят, но вроде забрались. Вот и мятяй сидит. «Ну, что тут у вас?» — спросил Туман, когда мы совместными усилиями выбрались на небольшую площадку, почти что на самый верх этого холма. «Вон, смотрите!» — хмыкнул Страйк, показывая нам рукой. От увиденной картины я на несколько секунд впал в ступор. Слива от удивления открыл рот, Туман начал чесать щеку, а грач аж на мокрый камень сел. — Что это? — как-то прокашлявшись спросил Туман. — Без понятия, — честно ответил Митяй. — Я же говорю, мы сами понятия не имеем, что это за штука такая. Первая ассоциация, которая у меня возникла, когда я сейчас увидел эту штуку, что это какой-то огромный дом, только необычный, в два или три этажа, а жилой, этажей в двадцать, и у него парочка подъездов, как башни в городах. Эта штука напоминала здоровенный, просто огромный лежащий черный прямоугольник правильной формы. От нас он был меньше, чем в километре, но даже отсюда, с вершин этого холма, было хорошо видно, какой этот прямоугольник огромный. Весь черный. ни окон, ни дверей, по крайней мере, отсюда мы их не видели, хотя уже впились глазами в бинокль. Я смотрел и не мог поверить своим глазам. Старательно смотрю на эту хрень. Лежит она тут давно, очень. Передняя часть немного ушла в землю, зарывшись в нее. «Ни о ком, ни дверей, ничего», — подтвердил туман мои наблюдения. «Что же это такое-то, мать вашу?» — выругался всегда спокойный Митяй. «Наверху антенны видите?» — спросил грач. «Левее, к носу, там торчат». «Снова смотрим в бинокли». «Точно. Вон там что-то типа выступающей рубки, и видны торчащие палки, сильно смахивающие на антенны. Но антенны это или нет, утверждать не берусь». «Я, конечно, могу ошибаться», — осторожно произнес Страйк но, кажется, у него поверху что-то типа люков. Посмотрите внимательно. Снова впились в бинокли. «Ну, не знаю. Вроде есть щели, но этот материал достаточно плотно прилегает друг к другу. Хотя стоп. Вожу биноклем слева направо. Точно поверху есть люки, что внизу не видно. Заросло-то все как?» — снова сказал Туман. «Вот что упало с неба, — хмыкаю я. сделала просеку, снесло часть холма и рухнуло дальше». Тут уж все ребята со мной согласились. Никто даже не сомневался. Ну и что делать будем? спросил Страйк. Пробираться к этой штуке по лесу? Там заросло все. Еще раз смотрю в бинокль. Да, деревьев с той стороны очень много. Вон еле-еле видны и сломанные большие стволы, также видны многочисленные лианы, которые частично уже оплели низ этой штуки. Но какая же она огромная! Может, это космический корабль какой? Предположил слива. С зелеными человечками. Молчим. Я как бы уже почти согласился со Сливой. Невозможно ее сюда довести по Земле. Ничем. Слишком она огромна. По воздуху тоже исключено. Средств доставки таких огромных конструкций я не знаю. Я даже боюсь предположить, сколько она весит. Там не два, три бела за повесу. Там их десятки. Значит, точно из космоса. Вот же, Мля. А может, ты Сливой прав, — совершенно спокойно сказал Грач. Только его часть — отсек. Вот же, Мля. Глазам своим не верю. Сколько же он весит, и какие должны быть двигатели, чтобы все это в воздух поднять? И на орбиту вывести, хмыкнул Митяй. Чтобы вывести эту хрень на орбиту, нужны очень, ну очень мощные двигатели, подхватил я. И, и я, конечно, очень далек от всей этой космической программы, и все такое, но преодолеть земной или как ее там притяжение, с таким весом, снова качаю головой. Потом опять же эта штука прямоугольная, зализанная какая, кирпич какой-то. Может, правда, отсек. «Инопланетяне его потеряли?» — попробовал пошутить Лива, но никто не засмеялся. «Туман, запускай Саныча, пусть облетит, посмотрит, что это!» — сказал Грач. «Мы разом кивнули. Это сейчас единственная возможность понять, что это вообще такое, и возможно ли к ней с какой-нибудь стороны подобраться. Мы видим только два бока этой хреновины, немного переднюю часть, зарывшуюся в землю, и правый бок. Ее, походу, еще и развернуло, когда она в холм врезалась. А вот что там сзади и с другого бока не видно пешком запаримся туда прорываться сквозь этот лес, да и опять же зайцы, эти до сих пор перед глазами. Клеопа взялся за рацию туман. «На связи, командир. что там у вас? Мы тут все уже ставки делаем». «На что?» — удивился туман, аж на мгновение забыв про Саныча. «Мушкетёры утверждают, что вы нашли космический корабль». Я тут же улыбнулся. «Большой с Вольтом говорят, что какой-нибудь древний город. Гера, что какую-нибудь красоту типа озера с какой-нибудь красной водой или типа того. Так что вы там увидели-то?» «Переглядываемся и улыбаемся», — Слива потихоньку шепчет. Мушкетеры выиграли! Чувствует свою родню!» — кивает головой в сторону этого кирпича. Негромко смеется. Даже туман он лыбится, стоит. «Туман, хватит молчать!» — забобнила рация голосом Большого. «Нам тоже интересно. что нашли-то?» «Ох, даже не знаю, мужики!» — покачал головой туман, снова посмотрев на этот прямоугольник. «Мы склоняемся к тому, что это часть какого-то космического корабля». Через пару минут после этих слов тут наверху были все пацаны. Я глаза моргнуть не успел, как они тут все очутились, когда все увидели эту черную невидимую хрень. В общем, эмоции выражали ярко, с маханиями руками, с помощью второго русского языка. «Не толкайтесь, мля», — ругался на пацанов в туман, — «тут и так тесно». «Куда там не толкайтесь? Гера вообще завис от увиденной картины, да тут все рты разъявили». «Мушкетёры, походу, там точно ваши родственники!» Начал их подкалывать слева. «Чувствуете, родные души, там, внутри?» Все заржали. «Полуке, дружище, чуешь что?» — обратился к нему грач. Сластёна стоял и спокойно смотрел на этот кирпич, как его уже с моей легкой подачи все начали называть. По его виду было видно, что он немного напряжен. «Странно все ответил он. «Движения нет, но оно живое». «Оно живое?» — удивился я. Те, кто сейчас услышал «Полуке», да тут же замолчали. «Да, живое», — спокойно повторил он. «Спит?» Ни хрена непонятно», — пробубнил слива. «Живой, неживой спит не спит но разведать надо скрипнув зубами сказал туман сначала с воздуха потом по лесу Саныч, иди готовься к взлету можно я поднял руку казак я все нормативы сдал и умею пользоваться крылом «Да, сдал умеет подтвердил залубавшийся саныч добро кивнул туман взлетай лети к нему он показал рукой на кирпич дробовик свой оставь автомат и рацию возьми будешь рассказывать нам что видишь и ракетницу мало ли плюхнешься в лесу где «Идите, помогите ему». саночка казак и ватари с полукедом стали спускаться. «Вы там хоть кого-нибудь около машины оставили?» — спросил Туман у ребят. «Ага, оставили они», — засмеялся грач. «Тут космический корабль, а ты оставили». «Да нет, тут никого вокруг, успокойся. Сейчас насмотримся и вниз пойдем. «Ладно», — махнул Туман, чем сильно удивил меня. «Видимо, правда, даже у него был дикий интерес к этой штуке. Что уж про других говорить». «Попробуй сиди на месте, когда тут вон какая хреновина лежит». «Командир, может, мы через лес попробуем к ней подобраться?» — предложил Котлета. «Косточки с собой возьмем, попробуем корпус вскрыть». «И шарики», — добавил Упырь. «Косточки — это были из того города, забыл, как он называется, ну, в том зимнем мире, когда нас на поиски этой базы отправили. Местные там, среди скал, ими проходы делали, резали они все очень хорошо. Ну, а шарики — это наших друзей-мартышек, которые все морозят. Я с вами пойду», — тут же вызвался Большой. «И я, и я, я тоже». Тут же вызвались еще несколько ребят. Вот же хмыкнул туман. Все не терпится вам залезть туда. Конечно, не стал отрицать большой, а мушкетеры разом закивали. А вдруг там чужие какие? Хитро спросил грач. Как в кино. Накинутся на вас и сожрут. Не сожрут, усмехнулся большой. У нас вон их родня есть, кивнул в сторону мушкетеров. Договорятся, с ними не страшно. Все негромко засмеялись. Погодите пока! остановил всех туман. Пусть казак сначала облетит эту штуку. Если все тихо, по земле пойдем. Главное на зайцев не нарваться. Отобьемся! заверил большой. Мы уже знаем, что это за твари. Гэй! Тут же кивнул своей огромной башкой малыш. Пока мы тут стояли на вершине и раз за разом обсуждали этот лежащий внизу черный и совершенно гладкий кирпич, внизу затрахтел движок. О, казак на взлет пошел! обрадованно произнес слива. Туман тут же взялся за рацию, но казак заговорил первый. Взлетаю, все нормально. Буквально сразу мы увидели то же самое ярко-синее крыло. Казак ловил ветер и потихоньку набирал высоту. Сначала он летел с той стороны холма, где стояли наши машины, потом стал взлетать все выше и выше. Наконец он забрался выше холма. Мы так и стояли, задрав голову, наблюдая за ним. Если честно, в этот момент я ему немного завидовал. Летит там спокойно, обозревает окрестности. Казак, прием, что видишь? не выдержал туман. Есть подъезд с той стороны! «Минуту!» — затрещала рация. «Ща!» Набрав высоту, он пошел по большой спирали и буквально через несколько секунд заговорил снова. «Туман! Я вижу! еще один такой же кирпич!» Мы тут почти аж подпрыгнули от столь неожиданных слов. «Дальше вон частично в пустыне, частично в лесу лежит!» Продолжал удивлять нас казак. «Расстояние? Километра три точно от этого кирпича. И дорога к нему какая-то есть. Сейчас пониже спущусь. Охренеть! Еще одна такая же штука дальше валяется. «Мужики!» Завопила рация довольным голосом казака. «Это космический корабль! У него дюзы сзади!» Он как раз облетел этот кирпич с той стороны. «Чего?» — не поняв, переспросил упырь. «Что такое дюзы?» — также спросил мамуля. «Сопла двигателей!» — быстро ответил ему я. «Пусть улетает оттуда!» — внезапно забеспокоился полукет и как-то заерзал на месте. «Проснулось оно, проснулось!» Туман среагировал мгновенно и тут же зарал в рацию. «Казак! Быстро вали оттуда! Полукет что-то учуял!» Как же хорошо, что мы все привыкли к полукеду. Все уже не раз убеждались в его чуйке, и слишком многим ребятам он ею спас жизнь. «Смотрите!» — заорал одной рукой, впившись в бинокль Клёпа, а второй тыча в этот кирпич. «Наверху там люк открывается!» «Казак, вали оттуда!» — Еще раз прокричал Туман, выхватывая свой бинокль. «Я уже смотрел в свой, и я увидел, про какой люк говорил Клёпа. Мы эти люки раньше рассматривали верхнюю верхней части этого монолита. Вон один из них открылся, и оттуда выдвинулись трубы». — Ракеты! — уже зарал я. — Это ракетные установки! У меня аж ноги затряслись, и все похолодело. Было четко видно, как на небольшое расстояние выдвинулись трубы по типу нашего града, и внутри виднелись ярко-красные головки ракет. — Казак, вали! — уже зарали почти все пацаны. Кто в рацию орал, кто просто так, как будто он с такого расстояния должен был их услышать. — Ветер! Не могу! Сильный ветер, блядь! Видимо, он сам конкретно струхнул от наших воплей. Вниз, вниз! Снова заорал туман. Падай в лес, на тебя ракета наводится! Только он это сказал, как одна из ракет выстрелила. Мы тут все разом заткнулись. Эти трубы разом окутала дымом, и спустя мгновение из них вылетела ракета. Сделав небольшой пируэт, очертив в воздухе спираль, она резко взмыла в небо, еще раз крутанулась и пошла на казака. Было четко видно, как ракета летит к ярко-синему крылу, как крыло резко пошло вниз. Я не знаю, что казак там с этим крылом сделал, но он почти что камнем полетел вниз. Ракета его догоняла, и догоняла очень быстро. И казак выстрелил в сторону ракеты своей ракетницы. Наблюдая за всем этим, я аж дышать перестал. Ракета, чуть изменив курс, навелась наверх как красный шар, врезалась в него и взорвалась. «Тепловая!» — зарал колючий. «У ракеты тепловое наведение!» Это мы уже и так все поняли без его воплей. Казак был уже почти около самых верхушек деревьев, Даже отсюда мы услышали, как взвыл на максимальных оборотах движок, и я увидел, как он попытался вытянуть крыло. Как попытался набрать высоту, ему не хватило каких-то нескольких метров. Вот он цепляет ногами верхушки деревьев, его разворачивает, крыло тут же немного повело, все, оно падает на деревья. «Ракеты убрались!» — закричал Клёпа. За доли секунды перевожу бинокль на люк. В самый последний момент вижу, как его крышка встает на место. «Казак, казак, ответь!» — снова орёт в туман. Прием, мать твою!» В ответ тишина. Он не отвечает. «Быстро пошли две баги, прорывайтесь!» Рявкнул пацанам туман. С десяток пацанов отсюда ломанулись вниз. Мы же стоим и смотрим на лес, куда плюхнулся казак. Пытаемся хоть что-то рассмотреть, но там только верхушки красно-зелёных деревьев. Туман продолжает вызывать казака, орёт в рацию, не переставая, то нажимает, то отпуская кнопку приема. Снова перевожу бинокль на кирпич. Может, там на крышу кто вылез или еще чего-то? От увиденного у меня снова забегали друзья-мурашки. «На рубку с антеннами посмотрите!» — как-то спокойно говорю ребятам. Все резко смотрят туда. А там, среди торчащих палок антенн, появилась еще одна. Тарелка радара. Даже не тарелка, а ее половина. И теперь она бешено крутилась вокруг своей оси. Покрутившись так несколько секунд, она резко остановилась и убралась вниз. Раз — и нет ее. «Радар, наведение!» — прошипел Грач. Тут из леса раздался выстрел. За ним еще и еще туман снова начал орать в рацию. «Казак, казак, ответь, мать твою!» «Тут я, блядь! зло грызнулся он. «Ох, как же мы обрадовались! Я аж от избытка чувств завернул пару ласковых и подпрыгнул на месте. Да и, пацаны, вон, кто кричит, кто по типу сливы матерится!» «Крот, крот, приём!» — и это уже за рацию взялся грач. «Слышали, прорываемся к нему!» — ответил гонщик. «Казак, ты как там?» «Живой, повис в ветках, зайцы тут в лесу!» «Держись!» Томан сжал рацию так, что она у него аж в руках затрещала. Пацаны к тебе уже выехали. Еще выстрел, еще. Затем длинная автоматная очередь и снова голос казака. Быстрее давайте. Они пытаются до меня допрыгнуть. Бля, пацаны, тут змея. И какая-то тварь на зайцев напала. Да тут этих тварей вагон. Быстрее на помощь. У меня уже в какой раз все похолодело. Снова казак там отстреливается. Его выстрелы слышны на весь лес. Где, блядь, эти баги? Не выдержав, заорал я. Вон они прокричал сливо, ткнув рукой вниз. Ага, среди деревьев мелькнула сначала одна баги, за ней вторая. «Держись, держись!» — чуть ли не умолял его туман. «Не дай себя сожрать! Пацаны к тебе едут!» Снова выстрелил еще один. Вон он снова выстрелил из ракетницы. Огненный шар заплясал среди веток. «Пацаны, зайцы на эту тварь напали! Где вы, вашу мать? Я сейчас от страха сдохну! Змея ко мне по дереву лезет! чить, Отвали, тварь!» коза орал не переставая. Он стрелял, матерился. Проклял до седьмого колена крыло, ракету того, кто это все придумал. Этот лес инопланетян. Мушкетёрам тоже досталось. Правда, непонятно почему. Палил из ракетницы. А мы стояли и ничего не могли сделать. «Туман направление, дай!» Прорал в рацию Крот. «Нас видите? Видим!»